наше Солнце весьма ординарное по размерам звезда, и по расчетам физиков ей уготован вполне приличный срок жизни на главной последовательности, что-то около 12 миллиардов лет. Если учесть, что 5 миллиардов из них уже минули, у нас в запасе остается еще целых 7 миллиардов лет. Только по истечении их Солнце начнет расширяться, а Земля разогреется до такой степени, что поддерживать на ее поверхности жизнь станет невозможным. В результате большого взрыва должны были образоваться бесчетные мириады звезд, и среди них достаточно много средних по размерам. Некоторые звезды закончили свою жизнь на главной последовательности. Разбросали, взорвавшись, свои остатки и ныне сморщились от старости. Диаметр некоторых не превышает нескольких километров. Кроме того, во Вселенной остается еще множество пылевых и газовых облаков, в которых могут родиться новые звезды. К собственному веществу в таких облаках постоянно добавляются останки, взорвавшихся звезд. В то время как сами облака, образовавшиеся в результате большого взрыва, состоят только из водорода и гелия, двух простейших атомов, горючий материал, подбрасываемый в облако взрывающимися звездами, имеет более сложный состав углерод, азот, кислород, сера, кремний, железо. Все эти элементы Формировались в пылающем ядре звезды еще до наступления критического момента, когда звезда взорвалась. Звезды, образовавшиеся из пылевых облаков, которые проникли эти сложные атомы, называются звездами второго поколения. Наше Солнце, сформированное около 5 миллиардов лет назад, то есть спустя 10 миллиардов лет после Большого Взрыва, как раз принадлежит к таковым. Сложные атомы, составляющие существенную часть всех нас и всего живого на Земле, возникли в недрах взорвавшихся звезд, погибших и исчезнувших задолго до появления Солнца и Земли. Процесс звездообразования не прекратился с рождением нашего Солнца. Должны быть звезды и моложе его, можно сказать, определеннее. Все звезды, что ярче и крупнее Солнца, наверняка его моложе. В противном случае, если предположить, что они ровесники, эти звезды должны были бы уже взорваться и закончить свое существование. Более того, мы можем наблюдать безошибочные свидетельства того, что прямо сейчас, разумеется, с учетом времени, необходимого свету, чтобы достигнуть Земли, В облаках пыли и газа, например, в туманности Ориона, рождаются звезды. Целые галактики совершают довольно сложную эволюцию и постоянно изменяются. Да что галактики, сама Вселенная оказывается подвержена ходу времени. Что ждет ее в конце, и будет ли это действительно конец, сказать нельзя. Но можно утверждать со всей определенностью, работа по сотворению мира, даже допустив, что она началась с большого взрыва, никогда не прерывалась и продолжается все это время. Даже сейчас, если верить доказательствам, которые дает наука. Глагол «почил» по отношению к Богу не слишком ли антропоморфный образ. Ведь в данном случае о мотивах и жизненных функциях Всевышнего говорится как о чисто человеческих. Резоннее было бы предположить, что Богу покой ни к чему. Ничто не в состоянии утомить существо всесильное и совершенное. Почему же авторы жреческого кодекса и его рискнули отправить на покой. Во-первых, в который раз мы являемся свидетелями того, как создается облегченная, в буквальном смысле более возвышенная версия достаточно приземленного вавилонского мифа о сотворении мира. Там множество богов, завершив создание Вселенной, отмечают это событие своего рода вечеринкой на которой по обыкновению ни слова о делах.